Клуб жимолость был полон. Дамы гляделись в зеркальца, взятые у приятелицы, оправляли юбки и спрашивали друг друга, не виднеется ли из-под платья комбинация. В час дня по ступенькам поднялась миссис Эльмира Браун в сопровождении мальчика в белом. Он заткнул себе нос и зажмурил один глаз, так что плохо видел, куда идет. Миссис Браун поглядела на собравшихся, потом на свою банку и, открыв крышку, заглянула внутрь. Но тут у неё захватил дух, и она закрыла банку, так и не выпив ни капли. Потом она двинулась в зал, а вслед плыл шорох, точно шёлк шелестел. Это члены клуба шептались у неё за спиной. Миссис Браун уселась вместе с Томом в заднем ряду, и вид у Тома был самый разнесчастный. Одним глазом он оглядел это дамское сборище и тотчас зажмурился окончательно. Эльмира открыла банку, и медленно выпила её содержимое. В половине второго председательница миссис Гудвотер стукнула молотком о стол, и все дамы умолкли. Разговаривать продолжали всего лишь десятка два. С ударами прозвучал голос миссис Гудвотер: "Над морем шёлков и кружев, на волнах которого там и ся мелькали белые и серые гребешки, настало время перевыборов". Но прежде, мне кажется, миссис Эльмира Браун, супруга нашего известного графолога, слушательницы захихикали. Эльмира толкнула Тома локтем в бок. Что такое графолог, шепнула она. Не знаю, прошептал Том. Глаза у него были закрыты, и толчок локтем обрушился на него из темноты. Супруга, как я уже сказала, нашего известного специалиста по почеркам Сэмюэла Брауна, В зале опять смех. Служащего почтового ведомства Соединённых Штатов миссис Браун желает высказаться, продолжала миссис Гудотер. Прошу вас, миссис Браун. Эльмира встала. Складной стул опрокинулся и громко щёлкнув захлопнулся, точно медвежий капкан. От неожиданности Эльмира подскочила, зажмуталась, выбивая каблуками по полу частую дробь и еле устояла на ногах. Да мне есть о чём по рассказать, провозгласила она. держав в одной руке пустую банку из под овсяных лопьев, вместе с Библией она другой рукой схватила Тома за локоть и рванулась вперед. По дороге она задевала сидящих локтями и то и дело кричала: «Посторожней вы! Дайте пройти! Не мешайте!» Наконец она добралась до помоста, повернулась и опрокинула стакан с водой. Вода потекла по всему столу и закапала на пол. Эльмира злобно покосилась на миссис Гудотор и предоставила ей вытирать воду крошечным носовым платком. Потом она торжествующе подняла пустую банку, чтобы миссис Гудотор хорошенько ее разглядела. Знаете, что тут было? Шипнула она. Теперь все это у меня внутри, с удары не. Теперь меня защищает магический круг. Ни один нож, ни один топор сквозь него не прорвется. В зале все говорили разом и никто ее не слышал. Миссис Гудотор кивнула и подняла обе руки, призывая к молчанию. Воцарилась тишина.